Глава 4. Полностью повторять действия наших предшественников и просто концентрировать силы в районе сосредоточения – не лучшая идея. Попытка собрать войска для нанесения контрудара должна выглядеть достоверно, а значит противнику нужно показать, что мы стремимся учесть предыдущие ошибки и предпринять все возможное для снижения ущерба от атак его боевых групп, которые неминуемо последуют, как только его разведка вскроет наши намерения. Поэтому до начала я отдал приказ прекратить перемещение по трактам крупными колоннами, которые могли стать отличными целями для артиллерийских ударов и засад с применением управляемых фугасов. Кроме того, часть сил мы рассредоточили по второстепенным дорогам, пользуясь тем, что сейчас лето, погода стоит жаркая, и лесные грунтовки вполне проходимы. Я провел еще одно совещание штаба, внимательно выслушал соображения графа Боргина и его офицеров. и на участках маршруты, которые казались им наиболее опасными, приказал сопровождать движение небольших колонн парами морфов, специализирующихся на маскировке и сканировании. Понятно, что наши летающие разведчики справятся с задачей обнаружения засад или фугасов гораздо лучше, но сейчас наша цель – продемонстрировать врагу свое твердое намерение не допустить срыва готовящегося контрудара. Если мы не предпримем все доступные нам контрмеры против его боевых групп, это будет выглядеть подозрительно. Так что пусть противник видит, что мы стараемся изо всех сил. А в том, что командование вражеской коалиции в курсе наших действий, я совершенно не сомневаюсь. От первого гвардейского полка мы отделяемся километров за 50 до предусмотренного планом района сосредоточения. Никаких подозрений у противника это вызвать не должно, поскольку наш маневр органично вписан в выполнение общего плана о дроблении крупных войсковых колонн на сравнительно небольшие подразделения, следующие к точке сбора самостоятельно. разными маршрутами. Теперь среди множества разрозненных отрядов наша небольшая группа транспортных средств, выглядящая со стороны как часть обоза гвардейцев, не должна привлекать никакого внимания. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Пора бы противнику как-то себя проявить. Внимательно глядя на тактическую голограмму, произносит Шелла. Почти во всех предыдущих случаях на этой стадии выдвижения отдельные колонны уже подвергались атакам. Возможно, сработало дробление крупных частей на малые отряды. Отвечает на общем канале Ло. «Враг пока не видит достойных целей для атаки, хотя, на мой взгляд, такие цели есть. Я бы на их месте для начала несла удар по штабной колонне гвардейцев. Дезорганизовать управление войсками противника – лучший ход в начале сражения. А в нашем случае, когда части раздерганы на небольшие подразделения, это приведет к еще большему хаосу». «Звучит логично, но добраться до штабной колонны не так-то просто», возражает Кан. «Она идет в центре, и противнику придется незаметно просочиться между множеством отрядов, следующих к району сосредоточения параллельными курсами по разным дорогам. К тому же очевидно, что штаб будут прикрывать лучшие морфы и техники гвардейцев». «Потому и задержка», — уверенно отвечает десантница. «Они просто готовятся к операции тщательнее, чем в предыдущих случаях». Аргументы ло звучат убедительно. Однако на практике все оказывается несколько сложнее. Причем долго ждать развития ситуации нам не приходится. «Обнаружена минная ловушка», — докладывает Кан. и спустя пару секунд на тактической голограмме начинает мерцать красная отметка. Обочина дороги в паре километров перед одной из колонн гвардейцев заминирована управляемым фугасом, прикрытым очень качественным маскировочным полем. Создающий его генератор однозначно не имеет никакого отношения к устройствам времен чужой войны. Ни малейших сомнений, что это один из трофеев, добытых американцами из обломков линкора «Консул Мар». «Почему именно здесь?» — в голосе Ло звучит непонимание. «Это далеко не самая важная цель. Пара бронетранспортеров и четыре грузовика с пехотой и минометчиками. Ни танков, ни артиллерии. Что-то не сходится. Нет смысла тратить на них такой боеприпас. Не бесконечный же у противника запас современных генераторов в «Москполя». Мне происходящее тоже сильно не нравится, но совсем по другой причине. Похоже, сейчас нам предстоит сделать выбор, и он будет более чем неприятным. Это проверка, отвечаю я, Ло. Наши оппоненты что-то заподозрили, и прежде чем переходить к активным действиям, решили убедиться, что сами не попадут в ловушку. Если мы предупредим гвардейцев, то сразу раскроемся перед противником. Сейчас их командование не знает, участвует ли наш отряд в готовящемся контрударе, Но если фугас будет обнаружен, сомнений в этом у него практически не останется. «Не слишком ли дорого им обойдется такая проверка?» — продолжает сомневаться Ло. «Я согласна, что если фугас будет обнаружен, те, кто его заложил, сделают соответствующие выводы. А если нет? Ну, взорвут они эту колонну, нанеся и определенный ущерб. А дальше что? Однозначно сказать, что мы не участвуем в операции, это не позволит». Может, мы прикрываем только штабную колонну, или нам вообще нет никакого дела до гвардейцев и их потерь? Почему они не начали сразу с более значимой цели? Ло, у нас мало времени, упоминает топор. Колонна приближается к фугасу. Нужно срочно принимать решение. Если фугас не будет обнаружен, противник не станет его взрывать. Неожиданно заявляет Шелло. Тратить уникальный артефакт на рядовую цель действительно глупо. Поэтому колонну просто пропустят, а фугас переместят в другое место. например, заложат на пути колонны графы Боргена и снова посмотрят на результат. Это даст врагу больше информации, чем если бы они сразу устроили минную засаду на штабную колонну. Как минимум покажет границы наших возможностей. Можем ли мы прикрывать сразу весь полк или только наиболее ценные подразделения? И что теперь? Предлагаешь просто ничего не делать? В голосе звучит непонимание. А если ты ошибаешься, они все-таки взорвут фугас? Не взорвут, уверенно заявляет Кан. Мы не дадим им такой возможности. Никаких проводов к нему не проложено, а любой другой сигнал можно задавить помехами, если подвесить летающий дрон в непосредственной близости от фугаса. Заодно зафиксируем и саму попытку такой сигнал отправить. Кстати, если у мины есть автономный взрыватель с собственным сканером, его тоже можно обмануть с помощью модифицированного маскировочного поля дрона. Действуйте, Кан. Я беру на себя ответственность за судьбу колонны. Времени действительно уже почти нет, и кто-то должен принять окончательное решение. На общем канале устанавливается тишина. Если у Лои остаются возражения, она предпочитает их не озвучивать. «Дрон на позиции!» — через пару минут докладывает Кан. «Генератор помех в боевом режиме. Дистанция 300 метров». Колонна движется без особой спешки. Водители у гвардейцев неплохо подготовлены и четко держат дистанции между машинами, не сбиваясь в кучу. но удерживая друг друга в поле зрения. Головной броневик даже прикрыт слабеньким маскировочным полем и таким же посредственным силовым щитом. «200 метров. Никакой активности противника в ближайших окрестностях не фиксируется. 100 метров. 50». Идущий первым броневик проезжает мимо фугаса, однако ничего не происходит. Впрочем, остается вероятность, что противник хочет осуществить подрыв в середине колонны. Время идет, грузовики и замыкающий бронетранспортер один за другим беспрепятственно минуют место засады, а сигнала на подрыв так и нет. «Шелла, мое восхищение!» — негромко произносит Канн. «Умение просчитать врага — это уже две трети победы. Присоединяюсь!» После секундной паузы звучит голос Ло. «Но это еще не все. Теперь будет очень интересно посмотреть, кто придет снимать фугас. Не бросят же они на обочине дороги столь ценный артефакт?» отключаю помехи комментирует свои действия инженер увожу дрон на 200 метров вверх и продолжаю наблюдение при такой плотности сканирующего излучения незамеченным к месту засады точно никто не проскочит с гребня вытянутого с востока на запад холма открывается неплохой вид на лесную дорогу по которой двигалась небольшая колонна одного из подразделений русского гвардейского полка Деревья и кусты могли бы помешать обзору, но сканер, закрепленный на тактическом шлеме Камилы, легко справлялся с просвечиванием таких препятствий, обеспечивая свою хозяйку четкой картинкой, проецируемой на прозрачное забрало шлема. Расстояние, конечно, было великовато, но лейтенант Вольтер решил перестраховаться и сразу после закладки фугаса приказал занять позицию на максимально возможном удалении от места минирования. Впрочем, для хорошего сканера 5 километров это совсем не проблема. Головной броневик защищен силовым маскировочными полями, — доложила о результатах наблюдения Камила. В сравнении с нашим снаряжением можно считать, что маскировки у них нет вообще. От этой колонны было бы странно ждать чего-то другого, — кивнул лейтенант. Но она нас и не интересует. Посмотрим, не прикрывает ли гвардейцев кто-то с более продвинутым оборудованием. — Это вряд ли, — с демонстративным равнодушием в голосе ответил Калеб, не отвлекаясь от наблюдений за своим големом, похожим на скалопендру. Ромпа нервно крутился на месте, как будто ему не терпелось рвануть вниз по склону холма и атаковать противника. «Нам ведь сообщили, что у барона Белова сравнительно небольшой отряд. А таких групп по 5-6 машин. Сейчас на окрестных дорогах многие десятки. С чего бы ему приглядывать именно за этой колонной?» «Вот сейчас и выясним...» — слегка пожал плечами лейтенант. «Для этого нас сюда и отправили». «Командир, я ощущаю повышенное давление на полок скрытности». Без особой тревоги в голосе сообщила Саманта. Не очень сильная и временами совсем исчезающая. Пока ничего критичного, но от обычного фона отличается. Может, кто-то в колонии гвардейцев проверяет местность сканером? Слегка насторожился Вольт. Не исключено. Если так, то аппаратура у них далеко не лучшая. Фугас они таким сканером не обнаружат. Лезут прямо в ловушку. Неодобрительно качнул головой Твари, из-за чего перья в его прическе описали короткую дугу. обычную мину они бы обнаружили ответил лейтенант не отрывая взгляд от дороги это все таки гвардейцы а не рядовая армейская часть у них у экипажа головной машины наверняка есть неплохой морф да и сканер пусть и не лучший тоже имеется вот только маскировку нашего фугаса ему вряд ли удастся пробить камила что видит твоя аппаратура ничего необычного никаких признаков тревоги противник не проявляет Хе. и видимо уже не проявит Кривовато усмехнулся Калиб. «Жаль, что нельзя их рвануть», — в голосе твари прозвучала легкая досада. «За такую беспечность нужно наказывать». «Это не они беспечны», — возразил лейтенант. «Просто наша мина слишком хорошо спрятана». «Все, головной броневик проехал мимо фугаса, и экипаж ничего не заметил», — доложила командиру Камила. «Похоже, малые отряды противника никто не прикрывает». «Пропускаем колонну и десять минут наблюдаем за местностью». Вдал приказ Вольт. «Потом снимаем с фугаса наш генератор москполя. Вместо него ставим подделку местных техников, собранную из трофеев, добытых в утерянных землях. Добавляем туда же взрыватель с плохоньким сканером и настраиваем автоподрыв при приближении любого транспорта. Камила, на все операции с фугасом у тебя будет пять минут, не больше. Задерживаться здесь нам точно не стоит». «Принято, командир». «Саманта, что с давлением на сферу скрытности?» Не исчезла, но колонна уже прошла. Теперь это точно не их сканеры работают. Правда, у меня нет полной уверенности, что мы имеем дело с целенаправленным воздействием, а не какой-то флуктуацией энергии тайкунов. Могу только сказать, что когда мы ставили фугас, ничего похожего не наблюдалось. Это давление может быть результатом действий людей русского барона? Не думаю. С сомнением качнула головой Саманта. Если бы противник обнаружил фугас, колонне бы не позволили пройти в паре метров от него. Ее бы обязательно остановили заранее. «Хорошо. Ждем еще пять минут», — бросив взгляд на часы, принял решение лейтенант. «Потом выдвигаемся к фугасу». В отличие от Саманты и командира, Камила пока не видела серьезных причин для беспокойства. Сама она была слабым морфом, и в отряд, отправленный в Европу, ее включили совсем не за весьма посредственные способности к использованию энергии тайкунов. Камила очень хорошо разбиралась в технике кибов, причем во многом на интуитивном уровне, что и стало определяющим при принятии начальством решения. Поэтому о ее специфичном личном умении никто даже не вспоминал, считая, что при наличии в отряде намного более сильных морфов она все равно не пригодится. Впрочем, Камила и не настаивала, но сама, естественно, о своей способности не забывала. И сейчас именно она позволяла ей чувствовать себя спокойнее других бойцов их группы. Умение Камилы действительно являлось несколько необычным. В отличие от большинства морфов, она не могла чувствовать приближающуюся опасность или потенциальную угрозу. но зато почти всегда ощущала направленное на нее концентрированное внимание. Любое, независимо от его эмоциональной окраски, будь то взгляд врага через прицел снайперской винтовки или обычный чисто мужской интерес случайного прохожего, заглядевшегося на ее спортивную, но вполне выразительную фигуру. Конечно, невозможность определить, несет ли внимание угрозу, сильно обесценивала личную способность Камилы, но на то она и слабый морф. Ее умение просто не могло не иметь серьезных недостатков. Спасибо, что хоть такое есть. Тем не менее, Камила всю сознательную жизнь старалась его развивать, не слишком афишируя свои усилия, и кое-что у нее стало получаться. Вернее, сама способность практически не претерпела изменений, но Камила стала лучше различать важные нюансы в его работе, которые поначалу ускользали от ее внимания. Например, она научилась фильтровать совсем уж слабые сигналы, которые постоянно сыпались на нее в детстве. Случайный или незначительный интерес к своей персоне она теперь практически не воспринимала, и это сильно облегчало ей жизнь. В последнее время способность сообщала Камиле лишь о действительно серьезном внимании, исходящем от одного или нескольких людей. В данный момент она не ощущала ничего. Командиры и все бойцы отряда были заняты своими делами. Лейтенант поглядывал на часы и продолжал следить за дорогой, Саманта полностью сосредоточилась на своем конструкте, пытаясь разобраться в нюансах странного давления на сферу скрытности. Калеб приглядывал за своей тварью по имени Ромпо, а Туарри вообще молча сидел, прикрыв глаза и погрузившись в некое подобие медитативного транса. Короче, никому сейчас не было до нее дела, так что направленное внимание, если бы оно имело место, могло исходить только от сторонних наблюдателей. Однако умение Камилы молчало, и это не могло не радовать. «Выдвигаемся!» — негромко приказал лейтенант. Впереди, как обычно, шла скалопендра Калиба, а сам чернокожий здоровяк держался метрах в пяти позади ромпу, иногда корректируя действия твари-тайкуна с помощью жезла. Камила и Саманта шли сразу за ним, прикрывая группу маскировочным полем и сферой скрытности, а замыкали строй лейтенант Вольт и твари. Обычно индеец шел рядом с Калибом, но в этот раз командир решил уделить больше внимания тылу, и переместил штатного следопыта отряда на другую позицию. Минут двадцать не происходило ничего необычного. Отряд быстро, но без лишней спешки, спустился с холма и преодолел уже больше половины расстояния до места закладки фугаса. Лейтенант несколько раз спрашивал Саманту об изменениях в давлении на сферу скрытности, но каждый раз получал ответ, что никаких изменений нет. Камила выполняла свои прямые обязанности, ведя наблюдение с помощью сканера и регулярно проверяя работу генератора маскировочного поля. Не забывала она прислушиваться и к своей способности морфа, иногда отмечая направленное на себя внимание. Правда, оно не было постоянным, и ритм его возникновения подсказывал Камиле, что идущие сзади Туари и лейтенант Вольт периодически отвлекаются на посторонние мысли и не упускают случая поглазеть на двух молодых и достаточно привлекательных женщин, маячащих перед их глазами. Впрочем, Камила понимала, что делают они это абсолютно автоматически, на уровне заложенных природой инстинктов, и не позволяют себе увлекаться, быстро вновь сосредотачиваясь на деле. «Давление на сферу скрытности практически исчезло», негромко сообщила Саманта, когда до цели осталось около сотни метров. «Я уже секунд сорок, почти ничего не ощущаю». «Не расслабляемся», — так же тихо ответил лейтенант. «Камила, твой выход. Остальным следить за обстановкой и прикрывать техника». Вот теперь Камила ощутила мощный прилив внимания. На несколько минут она стала главным действующим лицом отряда. Работа ей предстояла несложная, но сделать ее следовало быстро и аккуратно. Тащить фугас обратно в лагерь не было никакого смысла. С него лишь требовалось демонтировать ценное оборудование и оставить его на месте в качестве минной ловушки для следующей колонны русских, которые вздумаются пройти по этой дороге. Уложиться в отпущенные пять минут удалось без проблем. Даже запас еще остался. Генератор маскировочного поля, добытый трофейной командой из обломков линкора «Кибов», Занял свое место в рюкзаке Камилы, и группа, не задерживаясь, начала отход, выстроившись прежним порядком. «Саманта, доложи обстановку!» – потребовал лейтенант. «Все спокойно, командир. Никто нас обнаружить не пытается». «Продолжаем движение!» – в голосе Вольта прозвучали нотки удовлетворения. Вот только Камила его настроение совершенно не разделяла. Задав вопрос Саманте, лейтенант переключил на нее внимание бойцов группы, и в этот момент умение Камилы должно было полностью перестать подавать какие-либо сигналы. Однако этого не произошло. Кто-то по-прежнему смотрел на нее. Возможно, не глазами, а посредством сканера или через конструкт тайкунов. Для способности Камилы это не имело значения. Как и то, является ли объектом чужого внимания она лично или вся ее группа? Их все-таки выследили. Кто и каким образом оставалось неясным, но то, что они на крючке, сомнений у нее уже не осталось. «Командир, мы обнаружены противником», немедленно доложила Камила. Ирунда. В голосе Саманты, отчетливо прозвучало раздражение. — Сфера скрытности не пробита. Я даже давления на нее не чувствую. — В чем дело, Камила? Лейтенант подал условный сигнал остановиться и занять естественное укрытие. В отличие от Саманты, Вольт к ее предупреждению отнесся более серьезно, пусть и тоже с некоторыми сомнениями. — Твои устройства что-то зафиксировали? — Нет, я ощущаю чужое внимание своей способностью Морфа, — пояснила Камила, понимая, как бледно звучит этот аргумент на фоне заявления Саманты. считающийся очень сильным мастером скрытности. «Да этот Туарий на твою задницу засмотрелся!» презрительно скривилась Саманта. «Камила, ты же знаешь, что не можешь отличить реальную опасность от обычного похотливого взгляда, и сейчас мы из-за твоих фантазий просто теряем время. Ты техник, вот и занимайся своими железками, а на поляну морфов не лезь, не позорься!» Спорить было бесполезно. Сейчас Камила уже ничего не могла почувствовать. На ней было сосредоточено внимание всех бойцов отряда. Однако невозможность убедить Саманту и остальных ничего не меняла в ее уверенности, что их группа обнаружена. похотливый взгляд я бы и без способности Морфа почувствовала», — усмехнулась Камила, решив все же сделать последнюю попытку. «Так вот, это был не он». «Уходим», — мрачно взглянув на обеих женщин, принял решение лейтенант. «Всем удвоить внимание. Может, Камила и ошиблась, но мне тоже происходящее не нравится. Калеб, прикажи Ром подержаться ближе к нам». Всем сократить дистанцию, чтобы Саманта и Камила смогли увеличить плотность маскировки. В какой-то другой ситуации слова Саманты и ее пренебрежительные отношения, возможно, задели бы Камилу. Но в данный момент все это было ей глубоко безразлично. Сейчас она реально опасалась за свою жизнь. И то, что ее предупреждение никто не воспринял достаточно серьезно, резко уменьшало шансы на выживание. На взгляд Камилы действовать следовало совершенно иначе. Немедленно сообщить о происходящем командованию и вызвать помощь, а лучше еще и артиллерийское прикрытие. Конечно, для выхода на позиции артиллеристам потребуется время, но Камила считала, что и русские не смогут напасть на них прямо сейчас. Ее умение не позволяло определить, кто именно их обнаружил, однако, вероятно, это был какой-то одиночный морф или техник, в крайнем случае группа из двух-трех человек, которые пока ограничивалась только наблюдением, не рискуя напасть на их отряд. «Будь иначе, они бы уже вели бой!» Камила Дорези в глазах сматривалась в изображении на экране, но сканер не фиксировал ничего подозрительного, а ощущение внимательного чужого взгляда никуда не исчезало. Она даже специально обернулась, проверив, не смотрит на нее кто-то из замыкающей группы бойцов. Но они оба были заняты контролем окружающей местности и точно не могли стать причиной срабатывания ее способности. Пару минут отряд шел в полном молчании, быстро перемещаясь по низинам между холмами и по неглубоким оврагам, а потом лейтенанту все же бросилось в глаза ее нервное поведение. «Камила, что происходит?» — требовательно спросил Вольт. «За нами наблюдают, командир», — Прямо качнула головой Камила. «Нужно срочно связаться с полковником и вызвать помощь. Или хотя бы просто доложить о возникшей проблеме. Пусть начальство само принимает решение». «Камила, ты опять за свое?» — вновь влезла с произведительной репликой Саманта. Лейтенант нахмурился, явно испытывая внутренние колебания. «Командир, если вы немедленно не доложите о происходящем руководству, я буду вынуждена сразу по возвращении в лагерь подать на имя полковника соответствующий рапорт». Ледяным тоном произнесла Камила, которая с каждой уходящей секунды начинала испытывать все больший страх за собственную жизнь. «И поверьте, это будет лучший для всех нас исход, потому что я совсем не уверена, что в этом случае мы вообще вернемся в лагерь». «Упертая дура». Негромко, но так, чтобы все слышали, произнесла Саманта. «Отставить!» Бросив на нее злой взгляд, процедил лейтенант и вновь посмотрел на Камилу. «Хорошо, я доложу командованию о твоих подозрениях. Но если они не подтвердятся, ты будешь отстранена от боевой работы со всеми вытекающими финансовыми последствиями». Хм, не испугали, командир», — криво усмехнулась Камила. «Мне моя жизнь дороже». «Твари, мне нужна связь с лагерем». Перевел взгляд на индейца лейтенант и жестом приказал отряду укрыться в тени крупного валуна, вросшего в склон холма и окруженного густым кустарником. «Нас не слышат, командир!» — секунд через тридцать доложил Туари. «Или слышат, но обратный сигнал не проходит. Но это вряд ли. Похоже, канал не устанавливается из-за сильных помех. Здесь не так уж далеко границы утерянных земель. Может, оттуда фонит?» «Не должно так быть», — твердо возразила Камила. У нас не самоделка земных техников, а современное устройство связи кибов. И в лагере такое же. Не та здесь дистанция, чтоб сигнал не проходил из-за фона утерянных земель. Нашу передачу целенаправленно глушат. Вот теперь, похоже, лейтенант Вольт и остальные бойцы отряда начали относиться к ее словам совершенно иначе. Ну, может быть, кроме Саманты. Здесь уж точно Камила играла на своем поле. Как техник, причем общий признанно очень хороший, она гарантированно знала, о чем говорит. «Отходим быстро, но плотной группой!» Спустя секунду отдал приказ лейтенант. «Бегом!» На взгляд Камилы решение командира выглядело так себе, но с другой стороны, предложить что-то более разумное и соответствующее ситуации она тоже не могла. Оставалось надеяться, что они успеют выйти к точке, где их ждет легкая бронемашина, и сумеют оторваться на ней от наблюдателей противников. Потому что русские уже спешат на помощь своим разведчикам, обнаружившим их группу, Камила не сомневалась, и теперь роль играла только скорость. Они почти успели. Быстроходный разведывательный броневик был укрыт довольно глубокой балке с покрытыми густой травой склонами. Обнаружить его здесь противник мог разве что случайно. Да и то не факт, что забредший сюда русский разведчик сумел бы рассмотреть бронемашину, даже пройдя совсем рядом. Помимо мощного маскировочного поля, броневик прикрывал полок скрытности. Не такой плотный, как у Саманты, но тоже очень качественный. Поддерживал его довольно сильный морф бритов, поставленный присматривать за их транспортным средством, а заодно и прятать его от посторонних взглядов. До броневика оставалось не больше сотни метров, когда на месте их боевой машины полыхнула ослепительная вспышка взрыва, превратившего ее в веер раскаленных обломков. Большинство из них увязли в крутых склонах балки, но часть разлетелась довольно далеко. Силовые щиты Калиба и Саманты бледно вспыхнули, приняв и отразив попадание. По земле забарабанили комья, выброшенного взрывом грунта и камней. Уничтожение броневика стало для всех шоком, но чего-то подобного Камила подсознательно ожидала, и ее мозг продолжал работать в форсированном режиме, ища выход из практически безнадежной ситуации. Об эвакуации теперь можно было забыть, но хуже всего оказалось то, что противник, уничтоживший их транспорт, остался необнаруженным. Сканер лишь засек примерное направление, откуда прилетел снаряд, или стабилизированный сгусток темной энергии, буквально разметавший бронированную машину на мелкие фрагменты. «Противника не вижу», — на вбитых многочисленными тренировками рефлексах доложила Камила. «Но стрелял он вдоль балки, с противоположной от нас стороны». Вступать в прямое столкновение с таким врагом у Камилы не было никакого желания. Сейчас она видела только два разумных решения. Немедленно бросить оружие и сдаться, или попытаться сбежать. Будь она одна, скорее всего, она приняла бы первое решение. Это не ее война, и умирать за интересы европейских монархов она не видела никакого смысла. Однако оставалось большим вопросом, как на ее попытку сдаться отреагируют остальные бойцы отряда. Поэтому Камила на секунду замешкалась с принятием решения. А вот Калеб, Туари и лейтенант Воль действовали без раздумий. И то, что они сделали, на взгляд Камилы являлось отчаянной глупостью. С навершия жезла Туари сорвалась молния, Разделившись над остатками броневика на десятки ярко светящихся ветвистых жгутов, она легко пробила оседающее облако пыли и накрыла дальнюю часть балки сетью электрических разрядов, ударивших в крутые склоны. Выглядела эта атака эффектно, но привели ли попадание хоть к какому-то результату, оставалось только гадать. Калипто тоже не остался в стороне от схватки с невидимым противником. Камни на его артефакте ярко вспыхнули, и от него в голове Ромпа на мгновение протянулась бледно-мерцающая нить. Тварь тайкунов получила приказ и словно размазалась в воздухе. Камила даже представить не могла, что казавшаяся тяжеловесный скалопендра способна двигаться настолько стремительно. Прямо в прыжке ром поокутался маскировочным пологом и прикрылся силовым щитом. Даже с помощью сканера его теперь было видно лишь как расплывчатое пятно, быстро несущееся сквозь кустарник по совершенно непредсказуемой траектории. Лейтенант Вольт тоже считался довольно сильным морфом, но боевыми умениями не обладал. так что он принял участие в контратаке в несколько ином амплуа. Камила даже не успела понять, откуда в его руках появился экзотический артефакт тайкунов, которым командир очень гордился. Обычно построители иллюзий создавались в форме жезлов, но этот конструкт имел сразу несколько функций и был выполнен в виде сложной тройной спирали, обвитой вокруг довольно толстого, но короткого угольно-черного цилиндра. Артефакт мелко завибрировал так, что спирали слегка размазались в пространстве и подсветились неярким оранжевым огнем. Спустя долю секунды метрах в пятидесяти от лейтенанта из воздуха соткалась целая толпа разнообразных тварей самого зловещего вида и немедленно рванула вперед, перепрыгивая через обломки броневика. Среди призраков Камила обнаружила и парочку копий ромпу, очень правдоподобно подражавших действиям настоящей скалопендры Калиба. Руки Камила непроизвольно дернулись, наводя ствол пулемета стрелкового комплекса на дальнюю часть балки, но интуиция буквально вопила, что торопиться с открытием огня ей вовсе не следует. — Не будь дурой! — неожиданно прозвучал над самым ее ухом лязнувший сталью голос Саманты. — У них нет никаких шансов. Максимально уплотни маскировку и держись вплотную за мной. Уходим! Быстро! Слова Саманты упали на благодатную почву. Камила не колебалась ни секунды, и как только ее союзница по побегу рванулась в сторону одного из ответвлений причудливо изгибающегося врага, она сразу же последовала за ней, резко уменьшив диаметр маскировочной сферы и оставив внутри нее лишь себя и Саманту. Сзади гремели взрывы и вспыхивало пламя, но Камила не отвлекалась от бега. Это был уже не ее бой. Судьба дала ей шанс спастись, и она не собиралась его упускать. Единственное, что она успела рассмотреть, это гибель Ромпу. Невидимый враг безошибочно выделил из толпы фантомов настоящую скалопендру, и ее тело разорвало на части сразу несколькими попаданиями из чего-то скорострельного и весьма убойного. Снаряды, судя по всему, были более мелкого калибра, чем тот, что уничтожил броневик. Но ромпу их вполне хватило, причем даже с большим запасом. Не помогли ни силовой щит, ни костяная броня, усиленная энергией тайкунов. Они бежали минут 15 или даже больше. Тренированное тело Камилы почти не чувствовало усталости. А вот Саманта, похоже, не так хорошо следила за своей физической формой. Нет, она пока не выдохлась окончательно и могла бы продолжать этот маршбросок еще какое-то время. Но чувствовалось, что она начинает уставать. Однако местность начала быстро меняться. Вокруг появились остатки каких-то старых сооружений, и это немного увеличивало их шансы. «Сюда!» — Камила хлопнула Саманту по плечу, увидев справа густо заросшие кустарником и почти полностью разрушенные строения из потрескавшегося красного кирпича. Несмотря на плачевное состояние этой когда-то двухэтажной постройки, одна из плит перекрытия еще находилась на своем месте, образуя небольшой темный закуток, где можно было остановиться и перевести дух. Подобных развалин впереди хватало. Полтора века назад здесь была какая-то промзона, сильно пострадавшая во время чужой войны, и они только что пересекли ее границу, обозначенную поваленными и почти поглощенными землей бетонными конструкциями бывшего высокого забора. — Похоже, нам удалось оторваться, — немного восстановив дыхание, произнесла Саманта. — Если, конечно, за нами не продолжают незаметно следить надежде, что мы приведем их к нашему лагерю. — Сейчас проверим, — ответила Камила, расчищая себе место у стены от всякого хлама и поросших мхом кирпичных обломков. «Отвернись и постарайся думать о чем-нибудь отвлеченном». Саманта кривовато усмехнулась и молча кивнула. А Камила опустилась на пол, привалилась спиной к неровной стене и закрыла глаза, пытаясь почувствовать признаки, направленного на нее внимания. «За нами никто не следит», — спустя пару минут сообщила она, слегка изменив позу. «Во всяком случае, я ничего не чувствую». «Извини, была неправа», — неохотно признала Саманта. «Ты хоть и слабый морф, но способность у тебя полезная, по крайней мере, в некоторых обстоятельствах». «Наверное, задаешь себе вопрос, зачем я тебя остановила, когда ты собиралась начать стрельбу? Одной мне сбежать было бы проще, а ты бы стала еще одной мишенью, которая отвлекла бы на себя внимание противника». «Нет, Саманта, никуда бы ты без меня не делась», безразлично ответила Камила. «Может, метров на сто и убежала бы, но потом тебя бы быстро обнаружили со всеми вытекающими последствиями. Успешно скрыться мы могли только вдвоем. Твой полок скрытности плюс мое маскировочное поле И все это в режиме максимальной плотности. Одна бы ты не справилась. И, думаю, прекрасно это понимала, когда звала меня с собой. Да и о моем умении не стоит забывать. Оно в нашем положении тоже могло пригодиться. И пригодилось, как видишь. Ну, раз ты сама все поняла, то извини за упертую дуру. Устало улыбнулась Саманта. Это я слегка погорячилась. Забудь. Вяло махнула рукой Камила и через пару секунд продолжила. «Здесь нам надолго задерживаться нельзя». Слишком очевидное место для попытки отсидеться. Минут десять передохнем и двинем к лагерю. Нужно согласовать, что будем говорить нашим. Вот по дороге и придумаем. А пока лучше отвернись и давай помолчим. Пока мы здесь, придется постоянно использовать мою способность. Если, конечно, тебе не нужны новые сюрпризы.